ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эта книга может стать для вас стартом заботы о себе и своем здоровье. Семь ключей подошли тысячам учеников нашей компании «Про здоровье». Мы гордимся тем, что во время обучения вы трансформируете свое отношение к еде, образу жизни, самочувствию и уровню энергии. Мы против диет ради похудения. Мы за лечебные системы питания с целью восстановления здоровья. Глубокое понимание процессов, происходящих в организме, а также влияние пищи на них с учетом индивидуальных особенностей – путь к прекрасному самочувствию. Наш внешний вид – не только тело, но и состояние кожи, волос, ногтей, отражение состояния внутреннего. И нужно не гнаться за идеальным весом, а делать акцент на показателях здоровья – отсутствие воспаления, инсулинорезистентности, дисбиоза кишечника, акне, аллергии, хронической усталости, головных болей, предменструального синдрома и так далее. В рамках аудиокниги мы можем с вами обсудить очень важные, но общие моменты, а индивидуальная работа всегда предполагает помощь специалиста. Именно поэтому у каждого участника от нашей программы есть личный нутрициолог-куратор, который сопровождает, объясняет, направляет, корректирует и самое важное поддерживает. Когда вы решите поменять свой образ жизни, встретите на своем пути немало сопротивления со стороны окружения, родственников, друзей, коллег. Ваши изменения будут вызывать у них внутреннюю тревогу. И, конечно, вы услышите много фраз, которые будут вас смущать и доставлять дискомфорт. «Что ты себе придумала? У тебя и так все хорошо. Все люди едят, а ты теперь вдруг ничего не ешь. Наши бабушки ели и ничего». Итальянцы едят пиццу и пасту и здоровы, и так далее, и так далее. Здесь нужно, во-первых, блюсти личные границы и не позволять обсуждать ваше право на заботу о своем здоровье, а во-вторых, быть уверенным в своих действиях, а это возможно только тогда, когда вы изучаете свой организм. Я желаю вам быть стойкими на пути к своему прекрасному самочувствию, ценить свое здоровье и быть примером счастливого человека. С заботой о вас, Ксения Черная и команда компании «Про здоровье». Можете ознакомиться с использованными в главе источниками в PDF-приложении.